Глава пятнадцатая Арсен отдал лечащему врачу медицинскую карту агаты и направился к ней в палату. Одноразовый халат оказался тесным в плечах, потому он его просто набросил сверху. «Терминатор фигов», — буркнул Кравченко и махнул рукой. «Ладно, так иди. Бакилы хоть налезли?» «Налезли. Это ж не презервативы. Как она?» «Даже не знаю, чьими молитвами, — язвительно сказал Кравченко, — явно не твоими». «Как ты вообще умудрился беременную женщину до такого состояния довести? Кожа, как бумага». За ней присматривала Ирма. Мне хоть ответил Арсен, и, глядя на округлившиеся глаза Кравченко, предупредительно поднял руку. «Только я тебя прошу, обойдемся без проповеди Гена. Я сам разберусь со своими женщинами. Ты мне скажи, что с ней, с ребенком? Нет, не так. Насколько все плохо?» Конечно, им польский не собирался рассказывать о Мансурове и его планах, но об Ирме не сказать он не мог. Кравченко знал, что они живут вместе. Нет, Арсен не кричал об этом на каждом углу, и персонал его держал язык с зубами. «Но разве можно что-то утаить, когда у тебя в родичах старший Демидов?» Арсен голову на отсечение давал, что эти два сплетника ему регулярно перемывают кости, но не убивать же их за это. «Ничего, пускай моют». Пускай Генка думает, что Арсен просто подгулял с красивой девочкой, а потом притащил ее беременную в дом и поручил заботам постоянной любовницы. В самых-самых общих чертах так оно, собственно говоря, и было. Просто без полного обследования сложно сказать, но, судя по предварительному осмотру, с ребенком все хорошо. Это обычный токсикоз Арсен, сильный, но не смертельный. Она молодая, здоровая, организм справится. Только если ему помогать, а не гробить В противном случае я бы рекомендовал прервать беременность. Кравченко пристально посмотрел на Арсена, и у него перемкнуло дыхание, будто пропустил хороший апперкот. Нет. Он даже головой мотнул, потому что получилось глухо. Нет, никаких прерываний, даже не думай, Гена, и ей говорить такое не вздумай. Нет, что думать, это вам решать. Тебе нужен этот ребенок Арсена? А то я что-то не понял, если честно. Девушку я сам спрошу, она не говорит. А мне не надо, чтобы говорила. Лишь бы информацию до меня донесла. Мне нужен этот ребенок, Гена. Дышать было тяжело, в точности, как после апперкота. И Агата мне нужна. Вытяни их, Гена. Обоих. Ладно. тут по-прежнему смотрел с недоверием. Спросим-ка еще у нее. Они вошли в палату. На медицинской кровати лежала Агата с иглой в вене. На сунувшемся лице глаза казались неестественно огромными. Но щечки уже порозовели. Ее просто нужно было хорошо кормить, правильно кормить, как сказал Ксавье. Она даже улыбнуться попыталась. генки не ему». У Арсена в груди будто булыжник заворочился «Ладно, он еще успеет сожрать себе изнутри, сейчас надо помочь ей и ребенку». Тем временем Кравченко уселся рядом с кроватью и поднес к Агате клавиатуру. «Я подержу, а ты пальчиком на клавиши нажимай. Сил на это хватит? Вот и отлично. Ответ я буду читать вон на том мониторе». Он развернул монитор, чтобы и Агате было видно. Арсен подошел ближе, Агата на него не смотрела. Подняла руку, она и правда у нее стала прозрачной, и начала клацать по клавиатуре. «Пусть он уйдет», — появилась на мониторе. «Слышал?» — повернулся Гена, а Арсену кровь ударила в голову коротким джебом. «Она не хочет не только с ним говорить, она даже при нем говорить не хочет. И разве он это не заслужил? Еле удержался, чтобы не поцеловать руку, в которую капал раствор глюкозы и витамины, как объяснил Кравченко, для поддержания сил, который отнял у нее Арсен. Повернулся и вышел из палаты, плотно прикрыв дверь» услышав напоследок, как Гена спрашивает, когда ее больше всего тошнит. «Ясен пень, когда видит Емпольского. Но Агата, воспитанная девочкой, вряд ли станет так отвечать». Арсен не заметил, как уснул в кабинете Кравченко в кресле. Разбудил его хозяин кабинета легким тычком в плечо. «Вставай!» — разлегся тут. «Ты только одно койко место оплатил». Арсен поднял голову, с удивлением огляделся и тут же вскочил Агата. «Хорошо, твоя Агата, и с молявкой все хорошо. Спят!» Он довольно улыбнулся, и Арсен выдохнул, падая обратно в кресло. Гена прошел к столу и уселся на свое рабочее место, вперив в Арсена буравящий взгляд. «Вот смотрю на тебя, Арсен, и диву даюсь. Взрослый же мужик, умный, а ведешь себе, как, прости, Господи, полный дегенерат». Двух своих баб в доме поселил. Одной другую сосвету жевать позволил. Я просил без проповедей. Холодно, — сказал Арсен, — поднимаясь, но Кравченко неожиданно жестко произнес. — Как хочешь. Но мой тебе совет. Нужен тебе этот ребенок. Лучше введи девушку в кому. Пускай лежит, смесь питательную по трубке глотает, а ребенок сам по себе растет. Арсен снова сел в кресло, оперся локтями о стол и бросил коротко. — Продолжай. «Есть такой психотип людей, эмотивы. Ты никогда не интересовался психотипами?» Кравченко дождался отрицательного жеста и продолжил. «Так вот, их нервная система слабее, а потому чувствительность повышена в разы. Они чересчур восприимчивые, чуткие и эмоциональные. При этом стараются маскироваться, и такая сдержанность зачастую принимается за холодность. Они прячут переживания и мысли, а это воспринимается как неуверенность». Их главная отличительная черта — потребность заботиться о близких. У них впечатляющие внутренние резервы. Он замолчал, и Арсен нетерпеливо забарабанил по столу — Ты-то к чему, Ген? У Агаты такой психотип? — Именно, — кивнул тот. — Агаты и мотив в чистом виде, так сказать, классический. Она очень любит своего ребенка и переживает за него. В немного этой любви, Арсен. Вот только беременные более уязвимы, такие переживания отнимают много сил, и эти резервы истощаются, а пополнять их неоткуда. Зачем ты привел ее в дом, где живешь с другой женщиной? Это убивает ее, она слишком хрупкая и уязвимая. Если она сломается, то этот ребенок не родится, он вместе с ней усохнет. Потому я и сказал про кому. То, что ты с ней делаешь, та же кома, только моральная. Ирмы, считаю уже нет, ген — Ну, сказал же, разберусь. Со мной останется Агата. И я хочу, чтобы мой сын родился. Шумно выдохнув, постарался очень спокойно сказать Арсен. — Ей самой забота нужна и внимание, не только твоей хотелке, — невозмутимо продолжил Кравченко. — И ей, и малышу. — А ты уже знаешь, что сын? — Знаю. — Все будет, Ген, и внимание будет, и забота, только верни мне ее скорее. Арсен накрыл руками голову. — Слушай, а можно и мне капельницу? «Ну сдохну же сейчас!» «Не вопрос». Кравченко подошел к шкафу, достал пузатую бутылку и два бокала. Плеснул в каждый по треть, подсунул один Арсену. На его удивленный взгляд лишь шмыкнул. «Пей! Чего смотришь?» «Это называется оральный способ введения лекарственного препарата». «Каньяк, курвазье, пятьдесят лет выдержки». «Пей, не выделывайся, а то выдумал капельницу. Еще систему на тебя переводить!» — проворчал он с лютой бокалом Арсену. Ямпольский вдохнул аромат напитка и сделал глоток. От Кравченко Арсен вышел около часа. Генка его выгнал, толку там от Ямпольского все равно не было, а капаться дальше он, как главврач, при исполнении позволить себе не мог. У Арсена в офис ехать не было ни малейшего желания, обойдутся без него, ни за три копейки работают. Он немного посидел в машине, подумал и распорядился отвезти его, в детскую больницу. «Арсен, дорогой!» Лара с порога бросилась обниматься, и им польскому почудилось, что в этих объятиях признательности и благодарности было гораздо меньше, чем всего остального. «Здравствуй, Лариса!» Он аккуратно отодвинул ее от себя. «А где Януш?» Мальчика готовили к отправке в Германию, они с матерью находились в отдельной палате стационара с улучшенными условиями. Алексей об этом позаботился. И об охране позаботился. Он на процедурах, скоро вернется, Арсен. Где Агата, что с ней? Этот твой парень, Алексей, слушай, такой красивый мальчик. Нас сюда привез, все вопросы задавал, а про Агатку сказал только, что она позже с нами свяжется. Что у них там случилось с Тагиром? Он ее подставил? Арсен лишь поморщился от такого потока словоизлияний. Он внимательно рассматривал женщину, еще довольно красивую и старательно эту красоту поддерживающую, явно с помощью дорогостоящих инъекций, «Слушай, Лар, Ямпольский прошел как на палаты и присел на подоконник. А почему ты так и не вышла на работу?» «Куда?» — удивилась Лара. «Да хоть куда-нибудь. Почему вас все это время содержала Агата?» «Ну как же, Арсен, беспомощно развела та руками. Как я могла работать? У меня ведь на руках больной ребенок. Ян уж болеет диабетом последние годы-два, и, насколько я знаю, до недавнего времени он болел в легкой форме». — А ты все это время сидела на шее у дочери. Сначала у первого мужа, потом у нее. Тебе ее совсем не жалко? — Так, а, а что здесь такого? Агатка хорошо зарабатывает, а, она добрая девочка, очень любит Януши. Так чему это спрашиваешь, Арсен? Недовольно повела плечом Дворжецкая. После замужества она оставила фамилию первого мужа и сына тоже записала Дворжецким. — К тому, что твоя дочь впахивала, чтобы обеспечить не только брата, но и тебя... Ты ведь отдыхать предпочитаешь за границей, губы вон себе надуло, лицо. У Агаты никакой личной жизни из-за тебя не было. Почему она так и не вышла замуж? Она ведь такая красивая девушка. Агатка красавица». «Да», — самодовольно подтвердила Дворжецкая, — «наша порода. да Она на мать мою похожа, и что же слава богу, не в своего козла папашу пошел. А ухажеров у нее вагон и маленькая тележка везде, где бы она ни появлялась, и предложений выгодно хватало». Нет, даже аристократ какой-то сватался. Да только она от всех нос воротила. Встречаться встречалась, как о свадьбе речь заходила, ее как перемыкала. «Знаешь...» — Лара доверительно склонилась к Арсену и, на его взгляд, уж слишком красноречиво прижалась бедром. «Я одно время была уверена, что она в кого-то влюблена». «В кого?» — Арсен сглотнул в горле, мигом стало сухо, он даже дышать перестал. «Думаешь, она признается?» Фыркнула Лара и снова прижалась к Арсену. «Вообще-то она чуть ли на него не легла. Мне вот кажется, что он женат. Иначе с чего бы мою девочку игнорировал?» «Но потом они начали встречаться с Тагиром. Ты его видел? Такой красивый мальчик!» И я вздохнула с облегчением. Агатка влюбилась, а значит, к тому парню у нее все прошло. Арсен тоже вздохнул. «Ну как можно быть такой бестолковой?» Но в любом случае она оставалась матерью Агаты. Арсен сделал глубокий вдох, сунул руки в карманы и встал с подоконника. «Ларис, Агата теперь со мной. Она будет жить в моем доме, и она беременная». «Беременная?» — прижала руки к груди Лара. «Так значит, этот засранец Тагир бросил ее с ребенком?» «Лара!» — оборвал ее Арсен внутренне, взвыв и ругнувшись. Она от меня беременная. Лара открыла рот, словно собралась охнуть. Да так и застыла. А потом беспомощно присела на кровать. — О, как же? Как это? — Арсен, я не понимаю. Как ты мог? — Смог, — пожал плечами Емпольский. Этот глупый диалог уже начал раздражать. — И давно вы у вас... Это выдавила она, пытаясь прийти в себя. Семь лет? Жесть. Лара шаляла, моргала, а потом вдруг встрепенулась. — Слушай, в прошлом году, когда ты женился, у Агаты случился нервный срыв. Она заболела по-настоящему с горячкой, бедная моя девочка. Так, может, все это время был ты, Арсен? Он не успел ничего ответить, как открылась дверь, и вошел Януш. А Арсен только охнул про себя. На него смотрели большие зеленые глаза с янтарными вкраплениями, он даже головой мотнул, чтобы видение прогнать, но видение никуда не исчезло. «Они так похожи с Агатой!» — обернулся на Кларис совсем всем ошалелым видом. Та самодовольно хмыкнула. «Да, я же тебе говорила, наша порода! Гена рядом не валялся!» Арсен снова посмотрел на мальчика. «Здравствуй, Януш. Ты знаешь, кто я?» тот кивнул. «Да, вы Арсен Палыч, вы помогаете нам с операцией. Спасибо вам». Мальчик запнулся, у Арсена сжалось сердце. Пашке сейчас было бы двенадцать, он лишь на два года старше Януша, ему всегда будет только четыре. Потом про себя отметил, что какой бы безмозглой ни была Ларка, матерью она оказалась неплохой. Брат и сестра Дворжецкий были очень воспитанными, «Ты должен благодарить не меня, а свою сестру, малыш!» Янушу распахнул глаза и расплылся в довольной улыбке. «Это она все организовала. Я так и знал. Моя Агата самая лучшая. А когда я смогу ее увидеть? Она знает, что я здесь. А можно ей позвонить?» Начал он сыпать вопросами, и Арсен нетерпеливо поднял руку. «Давай по порядку. Позвонить ты сможешь ей завтра, когда у нее будет телефон. Она о тебе все знает, и я обещаю, перед операцией вы обязательно увидитесь». — А когда ты вернешься, сможешь гостить у нас сколько захочешь. — Только желательно без мамы. — Агата разве живет у вас? — Да, Януш, Агата живет в моем доме и, надеюсь, там и останется. Ты будешь к нам приезжать, только тебе нужно очень постараться и поскорее выздороветь, я тебе помогу. — Идет? Мальчик улыбнулся, и Арсен снова вздрогнул, увидев на бледном мальчишеском лице улыбку «Агаты». Договорились. Вы только передайте, пожалуйста, Агате, что я ее очень люблю. Из больницы Арсен выходил с тяжелым сердцем. Сказанная Лара не получалось выбросить из головы, как он не старался. А, похоже, на старшую сестру Янушу вовсе выбил из клеи. Он посмотрел на часы, в клинике Кравченко сказал сегодня не появляться, домой ехать рано, в офис поздно. Неудержимо захотелось надраться вдрызг, но тут раздался сигнал вызова, Арсен даже вздрогнул от неожиданности, да еще от того, что небеса наконец перестали на него забивать. — Ты где, Арсен? Можешь приехать? Новости есть. — Еду, — ответил коротко и скомандовал водителю выдвигаться в сторону дома старшего Демидова.